Глава 12. Когда же фронт? Большой перерыв в учебе курсантов задерживал выпуск. Работать приходилось без передышки, а условия были нелегкие. Стояла страшная духота. Моторы захлебывались от пыли и перегревались от зноя. Иногда после взлета пыль долго стояла столбом. Летали только рано утром и под вечер. Днем занимались наземной подготовкой, теорией и разбором полетов. В минуты отдыха я переносился мыслью в родную деревню. Там... У нас на Украине сейчас хозяйничали фашисты. В работе я забывался, но стоило только прилечь отдохнуть, и перед глазами вставали отец, сестра, братья, ображеевка. Украина. Опять подаю рапорт об отправке на фронт. И снова получаю короткий ответ. Готовьте летчиков. Наступают октябрьские праздники, 7 ноября 1941 года. Думаем мы говорим о нашей дорогой столице. Как-то выглядит она в это утро, как поживают москвичи. «Вряд ли сегодня будет традиционный парад. Слишком близко фронт». «И вдруг мы узнаем, 7 ноября в прифронтовой Москве состоялся военный парад». «С особенной силой ощутили мы радостное чувство веры в победу, слушая доклад нашего великого вождя». «Разгром немецких империалистов и их армии неминуем, сказал товарищ Сталин в своем докладе. «Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени, но враг жестоко просчитался». говорил великий Сталин в своей речи на Красной площади. «Наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна, вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Нам радостно было сознавать, что находясь в глубоком тылу, мы вместе со всем народом куем победу. И все же меня продолжала преследовать мысль о фронте». Камэск уже сменил гнев на милость. Но время шло, а командир все молчал. Неужели я еще не заслужил права вылететь на фронт? Мои курсанты приступили к самостоятельным полетам. Я не волнуюсь, так как знаю, что подготовленный курсант не сделает грубой ошибки. Но хладнокровие оставляет меня, когда вижу, что Клочкову никак не удается сделать посадку. Грожу курсанту с земли кулаком, как когда-то грозил учлётом наш инструктор в аэроклубе. Налетавшись до досыта, Клочков садится. Мои опасения оправдались, не обошлось без поломки, самолет отруливают на заправочную линию. Техник просматривает узлы крепления, а я тем временем отчитываю курсанта за то, что он утюжил воздух. Вспоминается песня, которую мы пели, когда были курсантами, на мотив раскинулось море широко. Его привели к командиру звена, налево семь раз повернули, и стружку снимали с него полчаса, у бедного слезы санули. Чем неспособнее, труднее был ученик, тем охотнее и больше я с ним работал. И когда добивался успеха, то испытывал необычайную радость. Научить человека трудному для него делу, поделиться с ним опытом, что может быть отраднее.